Глава 14. Обитель хранителей мира Асковидон. Шесть хранителей находились в глубокой медитации. Они сидели в нарисованном круге, исписанном рунами и магическими символами. Сам круг, руны и другие символы сияли магическим синим цветом, пульсируя в единый такт биения сердец хранителей. Армаз, старейший на обители и седьмой хранитель, контролировал медитацию. Погружение хранителей в видение было глубоким, так как им требовалось увидеть единое событие. «Великие силы, пусть истинным хранителем окажется доброе существо», подумал Армас, наблюдая за пульсацией магического круга. Хранители были погружены в самые глубокие слои подсознания. Каждый из хранителей видел всего лишь часть из единой существующей картины. Каждый был силен в своей области». И только сообща могли увидеть единое целое. Они смогут узнать, где сейчас находится истинный хранитель, кто он или она, откуда пришел или когда родился, и каким силам принадлежит его душа, добру или злу. Алиша сначала видела просто туман, но чуть погодя сквозь серебристый льющийся свет, проступили образы, которые становились все ярче и четче, Алиша все прекрасно рассмотрела и запомнила. Она была поражена тем, что довелось ей увидеть. Открыв глаза, все хранители некоторое время приходили в себя, возвращая свой дух и свое сознание в реальность. Глубокий вдох и глубокий выдох — все синхронно и едино. Символы, руны и магический круг начали затухать, словно тлеющее пламя свечи. Молчание сохранялось еще довольно долго, пока последний, шестой участник медитации, не пришел в себя. Глаза перестали быть полностью белыми и вернули обычное состояние. Армаз помог каждому хранителю подняться. Когда они покинули магический круг, вокруг них заклубился туманный вихрь, обозначающий, что медитация полностью завершена, и никакая сущность не пришла за ними из тонких измерений. Хранители прошли в зал совета. Когда все заняли свои места, Армаз заговорил. «Я чувствую, что каждый из вас получил и изучил видение об истинном хранителе. Где он?» «Это она», — произнесла молодая хранительница Нирейна. «Что?» — переспросил Армаз. «Истинный хранитель женщина?» «Да», — в один голос ответили шесть хранителей. Армас шумно вздохнул. «Начнем с тебя, Эрлай», — произнес Армас. «Рассказывай, что ты видел». Каждый хранитель рассказал о своем видении. Когда стали известны факты, что истинная хранительница — это первородная темная эльфа, первое дитя, рожденное от светлой эльфы и демона, Армас едва сдержал свои эмоции, которые впервые за долгие годы рвались с сокрушающим потоком из глубин его души. Во рту у хранителя пересохло от полученных известий. «Невозможно, этого не может быть», бормотал хранитель, осторожно листая древний свиток с легендой о любви светлые эльфы и Талона и демона Лераи. «Но это так», твердо произнес темный эльф по имени Мариас. «Ее кровь и магическая сила содержат в себе древнюю кровь демона и светлые эльфы. «Прошло столько времени, многие события стерлись из памяти всех народов или превратились в легенды. Но, находясь в не немагическом мире, она могла, наконец, вернуться домой», — печально произнесла Алиша. «Я видела ее воспоминания. Они печальны. И она так еще молода, хоть ее кровь и сила древнее всей нашей силы вместе взятой. И она совсем неопытна». «Ее сила опасна не только для нее самой, но и для всего мира», — серьезно и с явным опасением произнесла Ани Рейна. «Она не умеет управлять своей пробудившейся силой». «Где она?» — спросил хранитель Армас. Ответил Морис. Истинная хранительница оказалась в рабстве и была продана во дворец повелителя темных эльфов Териасу Ашарану. Она его наложница и иной Сатуре. Сатуре Истинная хранительница мира, наложница и сатури воскликнул Армас, впервые не совладав со своими эмоциями. Крайне редко что-то так выводило его из себя, но эта новость была невероятно возмутительна. «Она не знает, что она истинная хранительница Армас, сказала Нерейна, — «и мы нужны ей». Она спасла раба от смерти и навлекла на себя гнев повелителя. «Терриас увидел в хранительнице врага, когда она прибегла к своей силе и раскрылась перед ним», — произнесла Марика. «И нужны как можно скорее», — глядя в глаза Алиши, произнес светлый эльф по имени Сервиус. Алиша кое-кого увидел». «Говори», — кивнула ему Алиша. Марика увидела спасение раба, который много лет сражается на арене на потеху повелителя его свиты. Он бьется, чтобы получить свободу, но последний бой он бы проиграл, не вмешайся наша хранительница. Тихим голосом рассказал о своем видении Сервиус. Спасенным оказался Ширидан. Алиша округлила глаза и вскочила со своего места. Неверяще она прижала руки к груди и переспросила. «Ширидан?» «Да», — кивнул эльф. Другие хранители тоже взволновались. Они знали о той боли, которую испытала Алиша, когда считала Ширидана погибшим. И по воле высших сил ни она, ни кто-то другой из хранителей до сегодняшнего дня не смог увидеть Шеридана. ни его смерть, ни его жизнь, ничего. Лишь глухая стена поднималась, когда они настраивали свои чувства на мужчину. Но у высших сил свои планы, и когда пришло время, Они дали знать о его судьбе. «Нам нужно выстроить портал до Шеридана», — уверенно сказал Сервиус. Алиша с благодарностью посмотрела на эльфа и одними губами сказала «спасибо». «Нам нужно строить портал к истинной хранительнице», — возмутилась Марика. «Не проще ли выстроить портал в королевство повелителя Териаса и объяснить ему, кто именно у него находится в наложницах», — предложил Эрлай. «Это слишком долго», — покачал головой Сервиус. «Нельзя рассказывать Териасу об истинной хранительнице. Никто не должен знать о ней», — сказал Армас. «Ее захотят заполучить в свое личное пользование все властители мира. А она, следуя вашим видениям, молода, неопытная, и может легко выбрать неверный путь». «Да», — поддержал Армас Алиша. Хранительница должна научиться управлять своей силой, должна познать этот мир, почувствовать его, узнать его желание и войти в Источник. Когда она обретет себя, она будет вольна делать любой выбор. Надеюсь, он не станет последним для нашего мира. «Все будет зависеть от нас», — сказал Армас. «Мы и поможем», — произнес Эрлай. «Так, почему же мы должны выстроить портал именно к Шеридану, а не напрямую к нашей хранительнице?» — поинтересовалась Марика. «Потому что истинная хранительница пришла из другого мира. Это раз. Второе, ее магия настолько сильна, что может разрушить портал или выбросить нас совершенно в другой точке мира, далекой от нашей цели. И три». Алиша до сих пор связана с Шериданом, и портал приведет нас прямо к нему. И тогда мы без труда доберемся до нашей цели. А как же стража, магия дворца и сам повелитель, — нахмурилась Нерейна. Армас улыбнулся и мягко произнес. Мы хранители, и мы сильны. Трое из вас, наконец, смогут проявить все свои возможности. Почему трое? «Потому что остальные будут готовить обитель к приходу истинной хранительницы», — сказал Армас. «Итак идут Сервиус, Алиша и Морис. Все хранители беспрекословно согласно кивнули. Сервиус первый поднялся со своего места и сказал, «Я прямо сейчас отправляюсь строить портал. Алиша, Морис, у вас есть время подготовиться к переходу». Алиша возвращалась в свою комнату, чтобы взять с собой необходимые амулеты, исцеляющие эликсиры. Ее сердце часто-часто билось, пальцы на руках чуть подрагивали от волнения, а душа одновременно рыдала, выла и смеялась. «Жив, он жив! Шеридан, я иду за тобой!» Шеридан. Боль рвала мои жилы, ломала мои кости и пытала мое тело. но я привык к этой боли, она стала мне верной женой, и искусной любовницей. Едва сдерживая стон, поднялся на ноги и подошел к небольшому зарешетчатому окошку, взялся руками за прутья решетки и устало прильнул к ним лицом. Я смотрел туда, где широкой полосой занимался рассвет. Моя грудь тяжело вздымалась, лоб был покрыт испариной, рваные раны продолжали кровоточить, насквозь промочив повязку. Тряснис не зашел до милости прислать ко мне лекаря. После того, что произошло на арене, я понимал, что моя жизнь кончена. Проиграл и больше не свободен. Жаль только ту маленькую демоницу, что ценой своей жизни спасла меня. Лучше бы я погиб. Прости меня лишь. Зажмурил свой единственный глаз и выдохнул, чувствуя, как по моему напряженному и морщинистому лицу потекла слеза, Она скатилась на мои потрескавшиеся до крови губы, обожгла и ослезнул ее языком. Соль. Вернулся на свой настил из соломы и со стоном на него опустившись уронил голову на грудь. Время — странная вещь. Иногда кажется, что оно ползет невозможно медленно, словнопытный словно опытный палач пытает своей скупостью. Я провел тысячу боев. 999 боев были за мной, но последний. Видимо, смерть — моя судьба, и маленькая демоница всего лишь отсрочила мой час. Я до сих пор помнил ее взгляд, обращенный на меня ее силу, которая сокрушила моего противника. А эти крылья, они до сих пор стоят у меня перед глазами, черные мощные крылья, которые раскрылись в широком размахе, и лицо повелителя. О, девочка, за то изумление, которое отразилось на лице ненавистного мне эльфа, я готов принять свою смерть. Жаль только, что и тебя пленили, маленькая демоница. Видит Воги будь я свободен, я бы вызволил тебя. У меня кровь стыла в жилах от одной только мысли, что Териас прикажет своим эльфам сделать с моей маленькой защитницей. Да хруста сжал руки в кулаки и отчаянно простонал сквозь стиснутые зубы. «Нет, она не должна умереть, я обязан ей». Снова поднялся на ноги и чуть прихрамывая, нервно зашагал по своей темнице. «Как мне ей помочь, если бы я был магом?» Но я был бессилен, и это меня больше всего терзало и убивало. Плевать на ранения, которые вскоре начнут гнить и разъедать мою плоть. Плевать на мою жизнь, которая подошла к логическому завершению. Не плевать лишь на жизнь и свободу, Моей спасительницы. Вдруг, спустя минуты, мои уши, помимо собственных ударов сердца, шаркающих шагов и шумного дыхания, уловили странные звуки, что-то неправильное, что-то знакомое, но позабытое. Магия. Пришло вдруг понимание и узнавание. Но магам здесь делать нечего. Они раскидываются силой в подземельях и рядом с узниками. Тогда Кто это? Вскоре послышались шаги и вскрики стражников, а магия уже гудела, словно рядом оказался пчелиный рой. «Портал!» — вспомнил я. «Портал!» Именно портальная магия издавала такой гул. И плести заклятия по построению порталов умели только... хранители. Меня бросило в жар от понимания, что во дворец скоро проникнут хранители — Из-за моей спасительницы понял я, кто-то из хранителей увидел ее в своих видениях. Спасите ее, спасите! Билась пульсом отчаянная мысль, и сердце наполнилось надеждой. Вдруг воздух завибрировал и пришел в движение, словно ветер ворвался в душные и вонючие темницы. Полы стены, казалось, пришли в движение. Все металлические элементы темницы зазвенели. Портал вот-вот откроется. Стражники кричали и звали на помощь магов. Они готовы были к нападению на тех, кто сейчас готов был прийти. Сияние возникло, словно из ниоткуда ослепив меня. Гудение стало еще более сильным, что моим ушам стало больно, а стены уже тряслись так, словно сейчас произойдет обрушение. И в один миг все прекратилось, но при этом началось. Я стоял у своей двери, что глухой стеной отделяла меня от хранителей, и когда я услышал их голоса и звонкую песнь схолестнувшегося оружия, я заколотил по двери и замер, когда услышал до боли знакомый, такой родной и любимый голос — Шеридан! — Алиша! — не поверил я и произнес громче. — Алиша! — еще громче. — Алиша! — Шеридан! Он здесь! — мое тело пронзило невероятная слабость. — Я Душа не надеялся ее увидеть Дверь моей камеры распахнулась от магического воздействия И я кроме нее не увидел того хаоса, что устроили хранители Алиша выдохнул измученно Ширидан, из прекрасных глаз потекли слезы Ее взгляд с ужасом исследовал меня «Великие силы, что ты раз с тобой сделал?» «Со мной все хорошо», — произнес я, не смея сделать шаг навстречу. Алиша всхлипнула и кинулась ко мне, врезавшись в меня, словно хотела раствориться во мне, слиться со мной навсегда. Дрожащими руками обнял нежное и хрупкое тело, яростно вдыхая ее аромат, который первые годы мне снился. Но потом я позабыл этот запах, вселился вспомнить, но не мог, и теперь она рядом. «Живой!» — пискнула она. «Алиша, не время!» — крикнул один из хранителей, и бегло, оценив мое состояние, добавил. «Нужно исцелить Шеридана и найти хранительницу». «Морис, исцели его! Раны просто ужасные!» — воскликнула Алиша. Другой хранитель накладывал заклятия на входы в подземелье. Немногочисленная стража, что была, здесь лежала на каменном полу. Мужчины не были убиты, а лежали в отключке. Хранители не убивают, но могут серьезно нападать. Когда Морис принялся за мое исцеление, Алиша и Сервиус в двух словах рассказали мне об истинной хранительнице, которая оказалась той самой маленькой демоницей, что спасла меня от верной смерти. «Я не чувствую силу», — сказал Сервиус. «Думаю, ее заблокировали». «Думаю, я знаю, где она», — сказал я хранителям. Есть только одно место, куда ты ряс отправляет сильно провинившихся наложниц». Я тут же замолчал, потому что едва не задохнулся от боли. Шеридан испугалась Алиши. «Прости, что не предупредил. Приходится тебя исцелять стремительно», — произнес Морис. «Будет немного больно. Терпи, Шеридан». «Делай свое дело, Морис», — сдавленно произнес я и попытался улыбнуться Алише. И вдруг я ощутил мощную крепкую нить силы хранителя, которая невероятно сильным потоком собралась отовсюду, от земли, из воздуха, бьющихся сердец живых существ, в единый клубок. И эту силу, подобную пульсирующему нерву, он стремительно вливал в меня. Когда рваные мышцы, сухожилия и все ткани стали срастаться, отреснутые кости снова стали целыми, я закричал, не выдержал этой боли. Она была сильнее той, что терзала мое тело. «У всего есть своя цена», — произнес Морис. «Терпи, воин». Алиша плакала, но не вмешивалась. Когда мое тело было исцелено и будто звенело изнутри от чистой силы и бурлила неистовой энергии, я, тяжело дыша, поднял на него благодарный взгляд и сказал «Благодарю, Морис». «Прости, Шередан, но глаз вернуть не смогу». «Пустое!» — улыбнулся ему и бодро вскочил на ноги, разминая крепкие, сильные ноги и руки. «Теперь нам нужно найти ее, пока Атериас и его маги не нашли нас первыми», — поднял меч с каменного пола и указал на лабиринты коридоров. «Нам туда. Далеко идти? Не очень. Тогда ступай, Шеридан, и приведи сюда истинную хранительницу, а я начну строить портал в обитель». «Морис Алиша, мне понадобятся ваши силы. Справишься, Шеридан?» Я лишь оскалился. «Справлюсь, клянусь!» «Только вернись!» — услышал я слова Алиша. «Вернусь. Теперь я никуда не денусь!» Алиша. «Мне до сих пор не верится. Не верится, что он живой». Правда, потрепанной жизнью, испытанной судьбой, но все же живой. Сервис начинал прести заклинание для открытия портала. Мне нужно было сосредоточиться на его словах, очистить разум и отпустить свою силу, чтобы он воспользовался моей Морриса магией, так как его личной силы на второй портал явно не хватит. Но мои мысли скакали, как взбесившиеся блохи. То перед глазами начинали всплывать картинки Пленной жизни Шеридана, наполненной страданиями, душевными муками, вечным непростым выбором и бесконечными реками крови. Мне хотелось кричать и помчаться к Териасу, чтобы собственными руками свернуть проклятому эльфу его шею. Я не только видела, но и слышала голоса, а еще и мысли не только Шеридана, но и других плененных. Это были мужчины и женщины, эа и эльфы. Страшно. Живя в обители и видя судьбы эльфов и людей, я воспринимала все видения посредственно и расценивала ситуации с абсолютно чистым и холодным разумом. Но когда дело коснулось важного для меня мужчины, моя магия яростно пожелала вырваться наружу и стереть с лица мира королевство темных эльфов, избирательно очистив земли от морально разложившихся эльфов и эа. Конечно, этого никогда не сделаю, но помечтать порой... особенно в такие моменты, можно. Я знаю, что теперь моя жизнь снова изменится, но я верю, что только в лучшую сторону. Когда-то давным-давно я похоронила своего Шеридана, простилась с ним навсегда, оставив глубоко в сердце самые дорогие воспоминания. Но он, как мифическое существо, преодолел время и тяготы судьбы и выжил. Вопреки всему он выжил — «И будет всегда со мной». Как принято говорить, среди хранителей ничего не происходит просто так. Нет никаких событий, которые произошли бы случайно. Не бывает ни того времени и ни того места. Все и всегда происходит с эльфами и людьми в нужное время и в нужном месте. Видимо, Шридану суждено было оказаться в плену Териаса. Возможно, без него мы не нашли бы истинную хранительницу — или могло бы произойти нечто более страшное, чем пленение истинной хранительницы. Нам не суждено видеть другой вариант развития событий, но суждено осмыслить произошедшее, понять, для чего и для каких целей и высшие силы послали нам или другим существам такие судьбы. Мне хотелось плакать от радости и кричать, чтобы весь мир услышал о том, что мужчина, которого я любила и до сих пор люблю, жив. У меня перед глазами стояло его лицо, когда он увидел меня. Шеридан любит меня. Всегда любил и тоже до сих пор любит. И он не забыл, ничего не забыл. Сервус окликнул меня и попросился сосредоточиться. Магический портал начал разрывать время и пространство. Моя сила потекла к Хранителю, сплеталась с его силой и вливалась в заклинание, которое медленно, но верно расширяло портал и сужало время с пространством, чтобы оказались в нужной точке за считанные мгновения. «Где Шеридан?» — забеспокоился Моррис. «Портал вот-вот откроется». «Шеридан не подведет», — сказала я, чувствуя нутром, «что все будет в порядке, он справится. Он найдет и приведет истинную хранительницу». Он уже идет, сказал Сервиус, сквозь стиснутые зубы, уверенно продолжая открывать портал. И только Сервиус произнес эти слова, показался Шеридан с драгоценной ношей на руках. О, высшие силы! воскликнул Морис, увидев, в каком состоянии находилась хранительница. Что они с ней делали? Они издевались над ней, мрачно ответил Шеридан. Мы тебе поможем, девочка, прошептала я. глядя на ужасные кровоподтеки, садины, шишки и резаные раны. А еще я увидела, они надели на нее ошейник, блокирующий магию демонов. «Пора!» — крикнул Сервиус. «Мы не стали задерживаться в этом отвратительном месте».